Неизвестный мертвый мир, развалины какого-то большого города, подземелье, неизвестно где, несколько мгновений спустя. Не успел я этого осмыслить, как меня скрутило вновь, при этом ощущение было сродни тому, будто я прошел через портал. Но нет. Я так и оставался лежать на полу в том же коридоре. Правда, только я взглянул на карту, как понял, что никакой это не коридор. Комната абсолютно изолированная, в ней не было ни входов, ни выходов. Но что еще более странно, за ее пределами навигатор тоже ничего не мог обнаружить. Телепортация в мире, где она невозможна? Только и подумал я, никакого другого вывода у меня не было. И хоть я и оказался в совершенно незнакомом и другом месте, но страх и ожидание смерти никуда не делись. Они как активировались тогда в коридоре, так и продолжали давить на меня. Даже от боли я никак не смог отгородиться. Она будто въелась в мое тело, тревожа его и не позволяя забыть. Тем не менее, я все еще не потерял сознание и наблюдал за тем, что происходит. Но главное, я мог мыслить и оценивать ситуацию. Нужно бежать, другого варианта тут не было. И коль сюда я попал с помощью какого-то портала или переноса, так и выбираться нужно отсюда тем же способом. Только вот буквально я подумал об этом как меня накрыло поле, очень похожее на то, что не позволяет совершать телепортационный переход. Но для меня это не было проблемой. Прыжок, мысленно командуя себе я в надежде оказаться за изнанкой пространства, а потом уже оттуда завершить начатый прыжок, только перейдя по какому-нибудь портальному каналу. Только вот ничего у меня не вышло. На мгновение мир мелькнул, будто уже активировалась моя способность, но в следующую секунду я корчусь на том же самом месте в еще больших муках. «Нужно было влить всю энергию, что в тебе есть», – вдруг раздается голос у меня в голове, «иначе тебе не прорваться. А боль – это лишь малая плата за то, чтобы сохранить себе жизнь. Запомни это». «Вдруг у тебя еще когда-нибудь появится возможность воспользоваться моим советом?» «Опять сбой в моей идеальной защите и уже в который раз и всё в одном и том же мире. Так ты все-таки не отсюда, как мы и предполагали. Но ты не искал нас. Ты даже не знаешь о том, что мы тут скрываемся и в принципе не догадываешься, кто мы такие» прошелестело у меня в сознании. Этот кто-то без труда рылся в моей голове и читал мои мысли, а я даже не могу понять, кто со мной сейчас говорит. И Я. И тут от стены отделяется высокая тень, мрак во мраке, которая приближается прямо ко мне. Стоп! Как это она приближается ко мне? Я же нахожусь в состоянии ускоренного восприятия, да еще и разогнанного до состояния подключения к домену паразитов, но тем не менее этого неизвестного совершенно не остановил произошедший факт, и он хоть и неторопливо, но вполне спокойно приближался ко мне. И только тут до меня дошло. Он говорит, он двигается». Это для меня всё слишком быстро, но для него это норма, это обычное состояние этого существа. Ты прав, мы несколько отличны от вас. Тень была уже надо мной, я даже не заметил, как она оказалась так близко. Пытаюсь разглядеть мрак, но ничего не могу разобрать, однако общие очертания этого существа сильно превосходят обычного человека. Рост примерно такой же, как у Маргола. «Он с тобой говорил, если ты знаешь его имя, ведь до этого ты даже не слышал о нем». Как констатацию факта вывел неизвестный, «Сейчас мы называем себя тени». Пришло ко мне понимание того, кто ведет со мной эту несколько странную беседу. «Я изначальный» хотя тебе вряд ли что-то даст знание моего имени. И опять тишина и новая порция боли. Лучше бы он со мной говорил, так я, по крайней мере, могу сосредоточиться на чем-то другом. Мне не о чем с тобой говорить, — сказала тень. Ты не знаешь того, что нам нужно, и в тебе нет сил, способных нам помочь. Хотя... И опять несколько мгновений боли, да еще такое ощущение, что кто-то старается пробурить сверлом мою голову. Твоя память, ее нет, и я вижу только небольшой отрезок. Это непонятно. И новое сверло, правда, в этот раз ощущение было, что пытаются сделать дырку в затылке. Нет, это не защита. Там пустота и хаос. В тебе нет воспоминаний, уходящих дальше, чем на один месяц. Я с таким не сталкивался. И вопросительный взгляд. Ты болен? У тебя проблемы с разумом? Это да, мысленно проворчал я. Был бы нормальный, не полез бы сюда. Правда, уже в следующее мгновение в сознании всплыл образ Лисайи. «Она похожа на нас, в ней даже сквозь твои воспоминания проглядывает частичка Творца, но она другая, она слаба». И тень вновь шевельнулась, переместившись к другой стене коридора. И только сейчас мой взгляд зацепился за карту. «Так, стоп! Почему навигатор не видит ее тогда, как тех, за кем я следил...» Он прекрасно пеленговал. А вот теперь явственные покалывания во всем моем теле, за которыми прозвучали слова изначального. Эту штуку в свое время изобрел какой-то мой потомок. Пришел ответ, которого я, в общем-то, даже и не ожидал получить. И я точно не знаю, кто это был, однако, стараясь как-то защитить себя и всех нас, Он вшил в нее ограничитель. Этот «Навигатор» – странное название ты дал магическому компасу – в сознании явно послышались нотки удивления. Он не замечает тех, в ком течет хотя бы микроскопическая частичка моего наследия. И уже с огромным сожалением выдохнул. Только таких уже практически не осталось правда, еще через пару мгновений я услышал следующие слова. «Странно, если бы в тебе не было моего наследия, то ты бы не смог воспользоваться ею. Непонятно». И я увидел, как тень склонилась прямо надо мною, полностью укрыв меня. И в этом мраке начал просматриваться странный и сюрреалистический лик одновременно похожей на лицо какого-то человека, плавно перетекающая во что-то аморфное и струящееся, неустойчивая и зыбкая. Это наша вторая энергетическая форма, только она нам позволила выжить после того, как мы проиграли в последней битве. Непонятно, почему эта тень всё ещё не убила меня, ведь для неё это не должно было составить никакого труда. Сначала у меня была такая мысль, когда ты провёл этих детей и подбросил им вместо себя какую-то пустышку, а сам стал следить за ними, и я понял, что ты гораздо опаснее, чем можешь показаться на первый взгляд. И я в этом убедился. Ты сумел забрать то, чем мы когда-то наделили созданных нами химер. Этого не может никто из нас. Но, тем не менее, ты оставался все еще слаб. А потому, чтобы не дать тебе стать еще сильнее, я специально пошел навстречу тебе. Мне нужно было тебя перехватить. Ведь и против нас ты мог воспользоваться нашим же оружием, которое теперь в твоих руках. Глупые дети до сих пор этого не поняли, но мне не нужно объяснять прописные истины на пальцах, а потому я и стал поджидать тебя здесь. И, как оказалось, ты сам был не готов к устроенной на тебя ловушке. Слишком ты веришь этим своим приблудам. Сколько разных понятий, у вас очень богатый язык, «Мы были не так красноречивы и многословны, но мы были сильны, и мы были слепы, поэтому теперь от нас осталась лишь горстка теней, жалкое подобие того величия, что в нас было когда-то». Ответ на вопрос «почему» так и не прозвучал. «Почему» — тут правильнее сказать «зачем». Эта тень читала все мои мысли как с чистого листа. Между тем, изначально, как он себя называл, немного помолчав и о чём-то подумав, продолжил с того места, на котором остановился до этого. Слишком долго мы скрывались, опасаясь того, что уже давно исчезло из этой реальности, и потому мы упустили время. Мы не сможем вернуться». «Когда-то давно, перейдя в свою энергетическую форму, спасая свое сознание и разум, мы смогли закрепиться тут, но просуществовав, а по-другому это не назовешь в этом мире то время, что мы тут укрываемся, мы просто вросли в его суть, и теперь нас не вырвать из него. Но как только ты попадешь в руки моих собратьев...» А даже со своими нынешними способностями ты не противник очень многим из них, ты все-таки не Василиск, и как только ты угадал название этой химеры, они узнают о том, что внешней угрозы больше нет. И эта новость слишком затуманит их разум, а потому многие, если не все, постараются вырваться за пределы этого мира». «Некоторые из моих последних соотечественников уже бредят этим тысячелетия напролет, но они не понимают главного. Мы – энергия, и мы – часть местной системы. Разорвав связь с нею, мы повторно не сможем ее восстановить, а никакой другой мир нам не подойдет. Слишком специфичная энергия разлита вокруг». А это значит, что все мы рано или поздно погибнем. Изначальный на несколько мгновений перестал что-то говорить, будто погрузившись в какие-то размышления. Я даже забыл о своей боли, терзающей мое тело, когда слушал его рассказ. И вот сейчас она вновь напомнила о себе, заставляя разрывать сознание – Хотя внешне, как я понимаю, эти мучения на мне совершенно никак не сказывались. Лежит в себе обездвиженная тушка на полу и даже не шевельнется, не дрогнет, не попытается присесть или встать. По-моему, я даже не дышу. И это вполне возможно. Минут пять я спокойно протяну. А в том состоянии ускоренного времени, в котором я пребывал сейчас, это не слишком большая проблема. Очнуться или загнуться я успею всяко до того, как меня начнет мучить удушье. Времени прошло уже достаточно много. Я практически перестал реагировать на боль, когда тень заговорила вновь. Но даже мысль об отсроченной смерти, если мне поверят другие, не сможет остановить всех. Найдутся и такие, кто постарается выбраться сам. Но что еще хуже, они потянут за собой и других, и это самое плохое. Хочешь погибнуть, делай это один, незачем тащить за собой еще кого-то. Нас и так осталось очень мало, а потому после того, как я понял, кем ты являешься и что представляешь собой, у меня к тебе появилось кое-какое предложение. И тень вновь склонилась к самому моему лицу. Какое? мысленно спросил я. Ты должен будешь уничтожить двоих из нас, позволив жить всем остальным. Чего? слегка торопил я. Тебе нужно будет убить главного и его заместителя, первого и второго, пояснила тень и сделать это так, чтобы все остальные поверили в грозящую им опасность, которая подстерегает их за пределами этого, отрезанного ото всех остальных мира. Да, задачка. Хотя, если исходить из принципа минимальных потерь заботы о сохранении вида, я этого изначального вполне понимал. Он старался оградить многих от ошибки, которую они не видели или не хотели замечать. Ну, или как вариант, во всем этом у него был свой интерес. Но с этим разбираться не мне, а ему. Только вот оставался один вопрос. Он сам сказал, что я не противник некоторым из них. «Да, ты прав», — согласилась со мною тень, — И в том, что это вынужденная мера, и в том, что ты не противник некоторым из нас. И как раз этих некоторых ты и должен будешь устранить». И немного помолчав, он добавил, «Собственные интересы я перестал преследовать еще тогда» когда своими глазами увидел весь тот беспредел и кровь, что устроили ваши предки, безжалостно уничтожая нас и преследуя во всех остальных мирах, до которых только могли добраться. И это наша ошибка». Прошло несколько мгновений тишины. «Моя ошибка», — закончил он. Вы поступили с нами так же, как до этого мы поступали с вами и многими другими расами. Мы знали, что рано или поздно наткнемся на тех, кто окажется более жесток и кровожаден, чем были мы сами. Но мы никогда не подозревали, что собственными руками создадим тех, кто впоследствии уничтожит нас. «Обалдеть!» Только и подумал я, вот и наши создатели объявились, нежданно негадно так, и мимоходом. Но после всего сказанного в моей голове роилось еще очень много вопросов, и самый главный из них, а с чего бы такая честь? Тень все так же, глядя мне прямо в глаза, ответила. «Твой навигатор», — сказал изначальный, — Когда я понял, что в тебе есть частичка моего наследия, то в моей голове и зародился этот план. Другой бы для его исполнения не подошел, но у тебя есть шанс. Что-то зародились во мне больно уж плохие предчувствия». «Какой шанс?» – только и спросил я. «Не умереть», – спокойно ответила тень, – Я должен дать тебе силу, которая позволит тебе справиться с первым и вторым. я должен дать тебе силу, которая заставит усомниться в своих возможностях всех остальных. И я дам ее тебе. Я смогу это сделать, ведь в тебе есть хоть и незначительная, но частичка одного из падших демиургов. А если я откажусь, «Гнетут меня очень сильные подозрения, что ответ на этот вопрос мне не понравится. Ты не сможешь», – только и ответил мне изначальный. «Я сразу же начал процесс преобразования твоего тела, как только понял, что есть хоть незначительный шанс на положительный результат. Правда, его вероятность не так велика». «Но вы, люди, очень живучие и везучие твари, так что, может, и выживешь». И изначальный на некоторое время замолчал. Не знаю, что он сделал, но меня мгновенно скрутил приступ неимоверной, просто безумной, разрывающей боли. Я понял, что, несмотря на все ограничения моего тела, находящегося в ускоренном состоянии сознания, Дергаюсь и корежусь, находясь на полу. Терпи, боль ничто, забудь о ней, сроднись с нею, она нужна твоему телу. Боль – это индикатор. Она настраивает твое тело и сознание на нужный уровень реагирования при тех или иных нагрузках. Само твое тело не знает своего предела и никогда не достигнет его, Только боль позволяет расширить границы твоих возможностей и перешагнуть тот невидимый предел, которым является твоя физическая оболочка. Изначально мы создали вас более идеальными, и те, кто когда-то смог повергнуть нас, были первыми образцами. Они прошли всю необходимую серию трансформаций. Но те, кто ушел за ними, постепенно стали сторониться боли, а это тот единственный инструмент, что мы встроили в ваше тело — боль и стремление преодолеть ее». И изначальный замолчал на пару мгновений, наблюдая за тем, как я корчусь перед ним. «Ты не такой, как те, кого мы когда-то создали. Ты другой». Но механизм совершенствования в вас остался неизменен. Границы и возможности твоего тела значительно превосходят те, что мы когда-то закладывали в вас. И что бы это могло значить? Неужели будет только хуже? С каким-то сарказмом смертника подумал я. Да, ты прав. Совершенно равнодушно ответил тот, кто назвался одним из творцов. «Будет только хуже». И, добивая меня, он добавил, «тебе придется преодолеть большое количество трансформаций, и сколько их будет, я сказать не могу». «Но ты не переживай», — успокоил он меня, — если ты не скопытишься по пути, то я уж постараюсь, чтобы ты прошел их все, а потому готовся к океанам боли, в которых ты утонешь и не выберешься до тех пор, пока не опустошей их все. И меня поглотила тьма. Но это была не тень, это было её обещание, ведь тьмой этой была, Целая вселенная боли. Теперь я, по крайней мере, понимаю, почему наши далекие предки все-таки выступили против своих создателей. Да я готов их раздавить уже сейчас. Ты не прав, раздалось в моем сознании. Причина была в другом. И вновь только боли-мучения. И длились они, казалось, вечность. «Не преувеличивай. Трансформация твоего тела длилась не больше нескольких часов». Неожиданно в моей голове раздался голос изначального. «Так что могу тебя поздравить. Первую часть того, что тебе предстоит, ты уже преодолел. Осталось еще две. Твое тело мы преобразовали и изменили». Осталось проделать то же самое с твоей ментальной структурой и сознанием. После чего мне показалось, что эта самая тень усмехнулась. А вот теперь ты, пожалуй, действительно поймешь, почему же нас так жаждали истребить ваши предки и наши лучшие творения. И на меня накатил новый океан боли. Нет, это уже не океан, это целая вселенная, и тону я в ней бесконечность. Нельзя преодолеть то, что не имеет ни начала, ни конца. Но, как оказалось, и в этот раз я был неправ. Смотри-ка, похоже, я услышал истинное удивление в голосе тени. Ты выдержал не только то, что мы использовали для развития младших, но и то, что должны были преодолеть сами, даже больше. Ты сейчас практически стал одним из нас. Я даже не знал, что подобного эффекта можно добиться подобным способом, а потому я уверен, что и последняя часть моего плана удастся». И я почувствовал, как меня кто-то потащил за ногу. Это тот ритуал, что и поможет тебе противостоять двум лучшим представителям нашей расы. Хоть я и был первым среди нас, тех, кого впоследствии назовут демиургами, но это только в плане моего сотворения. Первый и второй во много раз превосходят меня в силе и возможностях, именно поэтому они и получили эти свои имена». Я же стал изначальным тем, кто и положил начало нашей расе. Несколько мгновений тишины и какое-то движение вокруг. Сам бы я никогда не смог противостоять им. Я тот, с кого наши творцы и создавали более лучшие и идеальные копии. Но они лишь копии, и такими были все остальные. Но именно в этом и есть моя сила. Я оригинал и могу сам создать копию своей сущности и наделить тебя ею, благодаря чему я наделю тебя своей силой и возможностями. И Я не знаю, насколько все пройдет гладко. Самостоятельно никогда не проводил подобный ритуал передачи Дара. Я не знаю, подойдет ли он тебе и впишется ли в твою столь необычную структуру, но главное, всё это я смогу сделать даже без того оборудования, которым пользовались творцы. И это теоретически должно сделать из тебя одного из нас, таким, какими мы были раньше. И в этом случае у тебя будет не просто шанс выбраться отсюда, но и выполнить мое задание. Это и есть то условие, которое позволит тебе выжить. В твою структуру я встрою конструкт, который распадется, если ты выполнишь то, о чем я тебя попросил, или убьет тебя, если ты не справишься с ним. К тому же, если ты не справишься с ним, никто не должен узнать, как ты получил свою силу и какое задание у тебя было. Ну а если ты все сделаешь верно, то никакого значения это уже иметь не будет. И я увидел активацию чего-то поистине глобального, в центре которого как раз и находилась та самая комнатка, на полу которой я лежал. Но самым центром этого огромнейшего трехмерного конструкта «Был всё же я». «Теперь осталось только ждать», — сказала тень. «Процесс передачи своей сущности я уже запустил. Не знаю почему, но мне показалось, что голос изначального стал гораздо тише. Хочу повернуть голову, но неожиданно меня останавливает тихий и какой-то старческий голос». «Не нужно». «Иначе сорвешь всё. после чего еще более тихо он продолжает, «не зря этот дар называется даром преемственности», и, поясняя свои слова, изначальный сказал, «этот дар в прямом смысле вытягивает из меня всю мою сущность, преобразует ее и передает тебе». «Я же сам, скорее всего, после завершения ритуала погибну. Но я надеюсь на тебя. А теперь запоминай и слушай. Слушай меня и запоминай. Потом тебе уже вряд ли кто-то сможет помочь или дать совет. Одна из тех теней, что тебе нужна, всегда находится в главном зале. Ты знаешь, где это». Я видел твои воспоминания, и там упоминалось нужное место. Это первый. Он никогда не покидает своего убежища. Его душа привязана к источнику в зале. Это на случай внезапного нападения, которого никогда не будет. Он опасен как маг, но как раз-таки с ним ты должен справиться без особого труда. Оружие Василиска» предыдущего первого уничтожил как раз один из этих монстров, а нынешний первый не намного сильнее него. но главную угрозу для тебя представляет не он это второй у него всего одно свойство, но это свойство которого больше ни у кого и никогда не выплывало. второй благословлен щитом абсолютной защиты И как победить его, я тебе подсказать не могу. Но в твоих воспоминаниях я нашел битву, где ты сражался с существами, наделенными подобными свойствами. и Я не сумел разобрать, как и что ты сделал, но решение у тебя есть. И теперь главное, то, о чем я должен тебя попросить, приказывать я тебе не могу». Это не входит в условия нашей сделки, но постарайся больше никого не убивать. Мы и так потеряли очень много своих сородичей. Просто уйди оттуда. Перенесись в любой другой мир или туда, куда тебе будет нужно. Теперь для тебя устройство этого мира не будет той помехой, что оно было раньше. Ты сможешь открыть портал, куда захочешь. Только помни о том, что уйти отсюда можно лишь через боль. Но в этом мире вроде есть и ещё один портал. Вспомнил я о барке, про которую рассказывали мне Гаисса и остальные демоны. Поверь, обратился ко мне тот, кто и был одним из наших истинных творцов. Этот мир невозможно покинуть, воспользовавшись обычным порталом. Именно мы сделали его таким, и те, кто пользовался любыми другими методами, отличными от тех, что использовали мы, погибали. Именно поэтому сюда так никто и не вернулся. Или ты думаешь, что найти этот мир так сложно? Нет, это можно сделать, хоть на это и потребуется время, например, при помощи того же конструкта, который ты называешь навигатором. Или ты думаешь, что подобных вещей больше ни у кого нет? Их просто не так много, но они есть, и найти один из них может каждый. Так что все дело в том, что покинуть этот мир можно только тем способом, что тебе придется освоить. И сделаешь ты это уже очень скоро. «Обратно я тебя переправить не смогу». «А жить мне осталось не больше...» Договорить изначально не успел. Именно в этот самый момент ритуал прервался. Поднимаюсь и не вижу ничего вокруг. Но так и должно быть. Демиурги, скрывающиеся в этом мире, это чистая энергия. И со своей смертью они просто высвобождают ее. Я же подумал о том, что изначальный и вправду не преследовал никакой другой цели, кроме той, о которой мне сказал. Он хотел спасти тех, кого еще можно было спасти, и ради этого пошел на этот шаг, хоть он этого и не предполагал изначально, но даже не подумал отступить от задуманного, когда сообразил, что своими действиями собственноручно разрушает целостность своей энергетической структуры. По факту он сам убил себя, передав мне свой дар. Только вот в чём он состоит? Что я получил? Непонятно. Но у меня будет время это выяснить. Сейчас же мне необходимо выбраться отсюда. Это действительно под пространственный карман, созданы изначальным на задворках этого мира. Так, а вот откуда я это знаю, задал я себе вопрос. И только я об этом подумал, как за одним фактом потянулась и целая цепочка фактов, от того, как создатели разрушить подобную пространственную аномалию, до того, как вообще можно создать любую аномалию. Мельтешение фактов и знаний. Все это пролетало в моей голове и очень напоминало тот поток информации, что я поглотил после принятия дара и илы. Только вот тут не было какого-то раздробленного сознания, которое требовалось собрать в единое целое. Был только один непрекращающийся поток знаний и умений, возможностей и способностей. Портал. Как некое озарение на дальнем плане промелькнула нужная мне информация, но сейчас я не мог остановить этот непрекращающийся поток знаний. Его нужно было переждать. Он должен был усвоить со мною, и только тогда меня отпустит то оцепенение, в которое я впал. Вот и еще одна причина моего нахождения в этом месте,значальный хотел уберечь меня, и оградить от тех, кто мог бы напасть на меня в этот самый момент, ведь я был совершенно беззащитен в эти минуты или часы. Мне это неизвестно, но и это время подошло к концу. Что же, будем считать, что мы с этой тенью заключили контракт. Он дал мне шанс выбраться из этого мира и увести из него моих друзей. «Я же должен был выполнить те условия, которые он обозначил для меня, а потому я сосредоточился на том самом месте, откуда меня в последний момент и вытащил один из последних демиургов». Боль. Боль. Только она позволяет пробить тот барьер, что они установили вокруг этого мира, сдвинув его по фазе, Действительно, порталы при такой структуре перехода – это один большой прыжок в бесконечность, выхода из которой не будет никогда. Но они нашли свой путь, и тут их не могли остановить даже законы природы. М да, даже я бы не догадался строить портал через собственную смерть, но принцип работал спышка мгновения дезориентации, и я вновь там, где так неудачно или удачно наткнулся на одну из первых теней, на того, кто был прародителем не только демиургов, но и людских раз. Теперь понятно, почему мы все так похожи. Они просто создавали нас похожими на себя.